Портрет В нашей квартире перед входной дверью висела картина. Большая и яркая, она сразу бросалась в глаза. Мужчина обнимает миниатюрную женщину с копной кудрявых рыжеватых волос. Рядом девочка лет пяти, на руках у папы годовалый ребенок. Картину нарисовала маленькая Жасмина. Она взяла за образец семейное фото, а потом прикрепила его к обратной стороне портрета. Мне было непросто видеть ее каждый день. Она заставляла острее ощущать разницу между прошлой счастливой жизнью и нашей ежедневной борьбой друг с другом. Сравнение всегда оказывалось не в пользу настоящего. Счастливые лица на портрете вызывали зависть и отчаяние. Картину невозможно было не заметить. К ней сходились все коридоры. Мне хотелось убрать ее на менее видное место, и я часто задумывалась, как предложить такое членам семьи, но не решалась. С самого начала я знала, что муж хранит в телефоне все фотографии семейной жизни с момента рождения Жасмины. У меня возникло два логичных вопроса. Первый — откуда у него в телефоне столько места? Второй — зачем держать под рукой фотографии? Ведь это болезненная для всех тема. Фотографии можно держать в памяти компьютера и не натыкаться на них каждый раз, открывая телефон. Я спросила мужа об этом, но он отреагировал резко. «Это мама моих детей» и точка. Стало понятно, эту тему лучше не поднимать. Семейный портрет на входе, десятки фотографий в доме и тысячи в телефоне, безуспешные попытки поговорить об этом с мужем у меня не было прав и возможности что-то изменить, обозначить и свое присутствие. Даже повесить свои фотографии представлялось нелепым. Нигина и я оказались бы на одной стене, как будто мы равны. Нигины давно нет, и я хотела быть здесь единственной значимой женщиной. Портрет висел на том же месте, и мне было тяжело смотреть на него». Все завершилось скандалом, как это часто бывает, когда люди не обсуждают проблемы. Мы ругались с мужем. Вопрос не касался его прошлой жизни. Он, как это делают мужчины, в прямом смысле ушел от разговора, в спальню, а я, как это делают женщины, кинулась вслед, выкрикивая ему в спину аргументы. Он повернулся, чтобы ответить, и мы оказались перед портретом. Конфликт достиг апогея. Я вдруг изо всех сил ударила кулаком в самый центр картины. Картина лопнула прямо посередине. На одной половине остались папа с Лолой на руках, на другой — мама и Жасмина. Ужас я ощутила физически. Теперь придется высказать все, что терзало меня последние месяцы. И еще извиняться и оправдываться перед девочками. Когда мы обсуждали их маму, я была терпеливой и понимающей. Я говорила о ней с легкой грустью, подмечала силу ее характера и прогрессивные взгляды. А тут обнажилась суть моего подлинного отношения к ней. Да, я прочитала много статей по психологии, и в частности о суициде, но ничего не могла поделать с лютой ненавистью к человеку, которого никогда не видела, и который причинил столько боли моим близким. Меня сводили с ума домашние мавзолей и теплое к ней отношение. Издалека, как сквозь туман, долетел голос мужа. «Девочкам будешь объяснять сама». Он снял со стены картину и куда-то убрал. Утром я проснулась с чувством стыда и огромного облегчения. Мемориала в доме больше не было. За несколько месяцев до этого Жасмина убрала все фотографии мамы. В какой-то момент я зашла в комнату, а их там нет. Было ли это освобождением места для меня, я не знаю. Теперь не было и раздражающей картины. Жасмина с нами уже не жила, поэтому я написала ей сообщение. Объяснила, что была очень зла, что мы ссорились не из-за мамы, Но так вышло, я не смогла сдержать эмоции и нечаянно повредила портрет. И мне очень-очень жаль. Жасмина ответила, ей тоже жаль, но она меня понимает и подумает, возможно, картину удастся как-то поправить. С Лолой было еще проще. Я поговорила с ней вечером. Мне казалось, портрет, значит, для нее намного меньше, чем для ее отца и Жасмины. Я плакала. Лола меня утешала, гладила по голове, говорила, что мне нужно понять папу, что папе очень сложно. Через несколько дней муж подклеил картину, и разрыв стал почти незаметен. Просто маленький шрам после удачно сделанной операции. Но на старое место он картину не вернул. Через несколько недель Жасмина принесла новый семейный портрет. На нем не было Нигины, но были все мы, включая Миру. «Куда повесим?» — спросил муж. «Давай на другое место. Не хочу, чтобы выглядело так, будто мы сменили одну женщину на другую. На старую картину я еще не раз натыкалась. То в шкафу, то в кладовке, то за кроватью. Выглядело так, будто муж не может найти ей место. Она оставалась в доме, но, как непрекаянная, кочевала по углам». Когда спустя три года мы переехали в собственный дом, я сказала, «Давай решим. Старый портрет — ваше прошлое. Мы больше не будем его прятать. Просто повесим на постоянное место». Муж согласился. Теперь картина хранится в подвале, рядом с большой коробкой фотографий того времени. Я уже подумываю повесить ее в одну из комнат. Для меня это показатель того, что я действительно оставила Нигину в прошлом».